Глава 8. Протопов 8 часов по кишеобразным петлям тоннеля со сменой разного рода эффектов, отряд снова вышел к гигантской шаровой полости с висящим в центре плотным облаком тумана, и Полуянов дал команду отдыхать. В общей сложности они за это время прошли километров 30, ни разу не встретив нормального коридора, принадлежащего стволу или хотя бы какой-нибудь знакомой детали. Через каждые полкилометра тоннель пересекался с двумя отростками, действительно напоминающим прожилки на древесном листе, но и отростки не выводили людей в цивилизованные уголки здания. Блупав в одну из проявленных многомерных областей и перекрёстков пространств, отряд так и не смог из неё выбраться. Даже повернув назад, они не вышли в исходную точку путешествия, а продолжали спускаться, подниматься, кружить по бесчисленным коленам и петлям кишечника. стенки которого не мог пробить ни кинжал, ни разряд универсала, ни луч аннигилятора, которым, как выяснилось, был вооружен Марич. После демонстрации аннигилятора Полуянов понял, что обречен, и инстинктивно ждал выстрела в спину или в лоб. Значения не имело, скафандр мог удержать антипротонный луч ограниченное время, но выстрела все не было. Марич неутомимо шагал впереди, разговаривал мало, а оглядывался и того меньше. По-видимому, он и сам был обескуражен тем, что они никак не могут выбраться из заколдованного круга. Конкистадоры-проводники сгрудились на краю бездны, потом разбежались кто куда, имея задание исследовать все препятствия и найти выход из положения. Трое молчаливых спутников Марии чисели отдельно и принялись сосать тоник, так во всяком случае думал Фёдор. То, что он их не слышал и ещё не говорил о молчании ребят. Они могли переговариваться между собой на другой волне. Марич походил у обрыва, к которому их привел тоннель, сел рядом с Полуяновым. Федор проглотил несколько порций концентрата силы, воспользовавшись услугами инка-скафандра. Глотнул живой воды, почти мгновенно поднимавший тонус, но начинать разговор не спешил. Марич нарушил эфирную тишину первым. «Что будем делать, командир?» Федор еще некоторое время молчал, потом сказал коротко. «Думать». Марич хмыкнул. Повозился немного, устраивая вуще стены тоннеля поудобней. Видимо, он был настроен на философский лад, потому что заговорил о проблеме, которая мучила и Полууянова. "Фёдор, вы путешествовали по стволу изрядно?" "Вы тоже", отрезал Полууянов. "Да, конечно", легко согласился Марич. "Хотя у нас были разные дороги и разные встречи". Серёжа, кое-что из вашего рассказа мне непонятно. Не буду спрашивать, кто такие хронохирурги, этого вы можете не знать, как и прочим и я. Но вот ствол, хроноускоритель. Он-то почему сработал как шахта времени? Как его оценивают ваши высокие друзья? Ведь идея Златкова об ускорении хроноквантов, приводящем к зеркальному эффекту, неверна. Я хочу сказать, что наш ствол не должен был пробурить время и соединить ветви времени. Что произошло на самом деле? Не знаю, подумав, ответил Полуянов, который действительно не знал, что произошло. Жаль, вздохнул разочарованный инженер. Я думал, ваши друзья открыли вам глаза. Разве вам ваши не открыли? Фёдор Напрякси пристально разглядывая сидящего напротив фартут над блесковищевающего горбатого урода с конической головой, так выглядел Марич в скафандре. Подозвал конкистадора охранника поближе, понимая, что провоцирует инженера на какие-то активные действия. Но уже не желая играть роль ничего не понимающего человека. Марич неожиданно добродушно рассмеялся. Мне нет, хотя я, конечно, знаю очень много. Однако вы правы, для того, чтобы знать, что произошло, необходимо в первую голову выяснить, что такое время. А о то том говорим, хронокванты, бурение времени, квантовое расщепление древа времён, ветви времени, в которых время течёт под углом к нашему. Как под углом? Куда? Почему мы этого не ощущаем? Риторический вопрос, но ведь интересно. Не правда ли, коллега? Вот вы, например, какую концепцию времени исповедуете? Допустим, древо времён разветвляется на столько копий, сколько возможностей развития содержит каждый предыдущий миг. Квант времени но время что такое само время идея древа времён не отвечает на этот вопрос не знаю снова ответил полуянов а задачной из заинтересованной темой а также страстностью марича гипотез много злотков разработал только одну из них но какая истинная не знаю в третий раз отозвался фёдор может быть в каждой ветви время разное отражает свой смысл где-то субстанция, где-то поле, где-то мера отношений, способов восприятия мира, сколько ветвей, столько и времён. Маре чреско наклонился вперёд так, что Полуянов непроизвольно включил систему наведения оружия в режим стрельбы, задержав палец на курке. Мысленный спуск, последним усилием воли. Фёдор, вы Евгений, вдумайтесь в то, что вы сказали. Но что я сказал? Древо времён реализует все возможные состояния вселенной, все возможные смыслы термина время. Тогда и концепций времени должно быть не девять, сколько знаем мы, а гораздо больше. Ну и что, помолчав осторожно спросил Полуянов. А ничего, засмеялся Марич, вскакивая. Даже эта гениальная догадка не решает проблему времени, по крайней мере, в нашей ветви. Сколько себя помню, «Как фаната хронотеории, инженера машин времени, начитавшись Уэллса и Азимова, Саймака и Головина, я всегда искал ответ на вопрос, почему в нашей метавселенной направление времени не величина, а абсолютное условие? Почему его нельзя повернуть вспять?» «И что, ответа не нашли?» Полуянов тоже встал. «Двадцать лет назад в моей жизни появился Златков. Ученый». который, как мне казалось, сумел доказать реальность машины времени, ввлёк меня и тысячи последователей и учеников. И вот мы построили хроноускоритель, который ничего не ускоряет, чтобы просверлить дырку в прошлое. И что в результате произошло? Что? Марис снова рассмеялся с необычными для него дружелюбными нотками. Мы встретились с вами в шахте времени, дорогой коллега, чтобы решить одну и ту же задачу, но разными способами. «Какую задачу?» «Спасти нашу метавселенную, нашу ветвь времени, а заодно и множество других ветвей, отпочковавшихся от нашей». «Ну что, пошли дальше?» «Куда?» — только и спросил озадаченное поведение Марича Полуянов. «Назад, конечно. Выход там, мы его просто не заметили. Придется проверять все ходы по памяти инков. Кстати, Федор, как вы понимаете, главная задача нашего похода». «Выйти живыми обратно», — хотел ответить Полуянов, но не успел. Из глубины коридора, по которому они вышли, к полости в недрах ствола, замелькали вдруг вспышки выстрелов. Федор почувствовал тяжелые удары в бок и в конус с шлемом, мгновенно ответил и упал, вжимаясь в твердое покрытие закругленного угла коридора. Его конкистадор, повинуясь заложенной программе, ринулся вглубь тоннеля, принимая следующие выстрелы на себя — Фёдор перекатился на другой бок, снова открыл огонь и внезапно осознал, что оставил незащищённой спину. Холдей оглянулся, собираясь встретить в упор выстрел Малича, подкрадшегося сзади, но то, что он увидел, поразило его. Санитары Малича и он сам почему-то отвечали на выстрелы. Всё время передвигаясь, сползком то, то бросками и перекатами, и на полу Янова внимания не обращали. Мало того, они явно старались его защитить. Отступаем. Раздался в наушниках рация и голос хрона инженера. «Федор, не зевайте! За мной!» Марич перекатился ближе, потом ползком добрался до края обрыва и прыгнул вниз. «Включайте инграв и прыгайте за мной! Быстрее, спасатель вселенной! Энергии ингравов должно хватить на преодоление этой полости! Ребята нас прикроют!» Ничего не понимая, Полуянов добрался до края бездны и сорвался с него, включая антигравитационный поезд. «Кто ты, инженер?» «Потом, потом!» Сердито огрызнулся Марич, выписывая петлю, чтобы миновать центральное облако тумана, скрылся за ним. «Дуйте следом! Тут дофига отверстий! Надо выбрать единственное верное, которое выведет нас в наш уютный земной мирок!» Язык свирепа с желтого пламени пролетел под ногой и заставил Федора поторопиться. Через минуту он уже стоял рядом с Маричем на краю широкого квадратного коридора с кирпичными на вид стенами. Оглянулся, но из-за тумана ничего не было видно. Никто не бросился их догонять, ни попутчики, ни неведомые враги. "Почему вы спасаете меня?" спросил Полуянов, всё ещё не веря случившемуся, и сторожка, следя за действиями хрона-инженера. "Ведь вы же санитар, не так ли?" "Так", хладнокровно ответил Марич. "Пойдёмте. Надеюсь, нам удастся добраться до района назначения". Он повернулся и зашагал по усеянному булыжником полу коридора, светя под ноги поясным прожектором. До какого района? По любопытству Полуянов оставаясь на месте. Марич оглянулся. Во-первых, не стойте там на краю полости, ваша спина отличная мишень. А за нами гонятся не дилетанты, а профессиональные убийцы. Во-вторых, ваша миссия не окончена, и ваш желудок. Я провожу вас в район рандову. Кто меня ждёт? Увидите. Кто вы, Марич? Я вам не верю. Естественно, вы не обязаны мне верить. Да я санитар, и о сеньорах в то же время и мессар ваших друзей, тех, кто следит. Это достаточно весомая рекомендация. Да не стойте вы там словно истукан, чёрт побери. Полууянов проглотил, по крайней мере, ещё с полдюжины вопросов и шагнул вслед за Маричем.